Двуликая. Лео. Моя жизнь летела с бешеной скоростью. Идея Макса провести отпуск на работе, о которой мечтал в юности, перевернула мою жизнь полностью. С одной стороны, я узнал больше того, что будет указано в отчете о компании, которую собирался покупать. А с другой, я влюбился. По-настоящему. К тому же в девушку, которая была моей временной начальницей. Но ловушка симпатии к Золушке из ночного клуба не отпускала. Рина снилась мне ночью. Я ловил ее черты в Ариадне, даже когда она одевалась в свою серую рабочую хламиду и пряталась за безобразными очками. А когда я увидел ее волосы и талию, сравнение с Золушкой стало навязчивым. Оно неотступно преследовало меня круглые сутки. Умом я понимал, что это две разные девушки, возможно, сильно похожие. Фигура, волосы. Но цвет глаз у Золушки совершенно точно был темным, почти черным, А у Ариадны — голубым, похожим на безоблачное небо над морем. Но даже когда мы с Артемовой сблизились, я и после этого не мог избавиться от призрака Рины из ночного клуба. Но я не хотел встречаться с одной девушкой, а мечтать о другой. Я хотел избавиться от этого любой ценой. И когда вечером в ресторане я увидел Золушку, не поверил своим глазам. Девушка юркнула в туалет, и я решил подкараулить ее на обратном пути, как в ночном клубе. Это точно была она. Сначала Золушка быстро возвращалась в зал, а потом остановилась возле панорамного окна. В той же одежде и обуви, в которой она была в ночном клубе в первый раз. Я кинулся к ней, чтобы избавиться от наваждения. «Рина!» – позвал я. Девушка вздрогнула от неожиданности, поправила, съехавшую с плеча сумочку, выдохнула «Лео!» И неспешно, словно в замедленной съемке, начала поворачиваться. Сердце бешено колотилось в груди. Хотелось быстрее крутануть ее к себе лицом, чтобы понять, что происходит. И вот когда она повернулась почти полностью, наши взгляды встретились, и мы узнали друг друга, воскликнув почти одновременно. — Костя! — Ари! — Это она. Моя душа от радости рванулась ввысь. Я люблю одну единственную девушку. Хочу ее одну. Вижу ее во сне и мечтаю о ней. А еще именно с ней у меня потрясающая близость и искры от одного взгляда. — Как ты! Да — Договорить я ей не дал. Порывисто обнял прижал к себе и впился в губы с такой страстью, словно ее у меня старались вырвать. Мы сплелись в единый жаркий клубок рук. Ее ступня в узкой лодочке скользнула по моей ноге, и меня пронзил электрический разряд. Это не было вожделением, это было обретением. Я словно нашел живительный источник после многолетнего скитания по пустыне. Пил ее поцелуями и думал, что никому не отдам, что она моя что это именно та девушка, которую я искал. И даже лучше, которую я нашел. И она отвечала с таким же жаром. Мы бы не смогли самостоятельно прервать поцелуй, но за моей спиной кто-то деликатно кашлянул. Я оторвался от моей любимой и услышал тихое... — Ариадна Андреевна, Люберецкий начал волноваться. Вам стоит вернуться к нему сейчас. Игнат, которого я видел у Моторина, переводил напряженный взгляд с нас на выход из коридора. «Если вы предпочитаете покинуть ресторан, то обязан сказать, что я этого не рекомендую. Это подстегнет ярость Люберецкого. Спровоцирует месть. Сейчас еще есть возможность решить вопрос относительно мирным путем». Арядно постаралась отстраниться, но я не дал. Сначала еще раз поцеловал и только потом отодвинулся но рук не разжал. «Костя, мне надо идти. Люберецкий опасен, тем более в гневе». «Я сумею с ним разобраться». Мне не хотелось ее отпускать ни на секунду. «Давай попробуем решить вопрос мирно. А вот если не получится, тогда...» «Тогда я все решу сам. Я сумею тебя защитить». Она посмотрела на меня с улыбкой, которая наполнила душу радостью. Она была во мне уверена, в стажоре против Люберецкого. Это было такое незнакомое чувство. Арядна не сомневалась, что я смогу ее отстоять даже перед всемогущим Люберецким. У меня за спиной выросли крылья. Хотелось подхватить ее на руки и унести отсюда. Спрятать от всего мира. Но запечатав на губах собственнический поцелуй, дал выскользнуть из объятий. «Не мешайте нам работать», — сказал Игнат, когда Ариадна вышла в ресторанный зал. «За вашей помощью мы еще обратимся. И дай бог, чтобы это время не наступало как можно дольше». И я понимал, что Игнат прав.